длиной до четырех метров. Нередко их можно встретить у жилищ людей. В Рио-де-Жанейро ручные королевские удавы охраняют маленьких детей от ядовитых змей и всякого зверья. Даже сопровождают их на прогулках и во время игр, проявляя явную привязанность к своим подопечным. По ночам удавы ловят мышей. Кормить их несложно. Удавы принимают пищу, Раз в два, а то и в четыре месяца. Годовой рацион удава не больше пяти кроликов. Рассказывают, что это необычное домашнее животное сохранило в Бразилии жизнь тысячам людей, главным образом детям, а ядовитые змеи, которых в стране великое множество, стараются держаться подальше от тех мест, где живет сторож удав. или, как их еще называют, удав-гувернантка. Пернатая защита. Лесной патруль. Зеленый океан лесов огромен. В СССР он охватывает более 738 миллионов гектаров, а во всем мире занимает более 1 четвертой поверхности суши. То есть столько же, сколько сельскохозяйственной угодья. Лес – зеленый друг и помощник человека. Он защищает поля от ветров суховеев, охраняет почву от размыва, оберегает реки от пересыхания, сохраняет влагу, необходимую полям, и тем самым увеличивает урожай. Экономисты подсчитали, что существующие в СССР полизащитное лесонасаждение – повышает урожай зерна на 80 миллионов пудов. Если же посадить леса в лесостепи, степи и полупустыни, наша страна сможет получать дополнительно 2,5 миллиарда пудов зерна. Лес не только оберегает урожай, но и охраняет здоровье людей, неся бессменную службу и днем, и ночью. Иной городской житель ходит по асфальту, и не подозревает, чем обязан деревьям. Заводы, котельные, печи, автомашины постоянно поглощают огромное количество кислорода и отравляют воздух углекислотой и другими газами. Растения же в процессе фотосинтеза усваивают углекислый газ и обогащают воздух кислородом. Один только 25-летний тополь за пять месяцев поглощает около 44 килограммов углекислого газа. На всей же планете растения ежегодно усваивают и включают в состав органических веществ примерно 175 миллиардов тонн углерода. А чтобы связать одну тонну углерода, растения, перерабатывая углекислый газ, выделяют 2,7 тонны кислорода, без которого нет жизни. Пригородные леса, лесопарки и сады освежают воздух, увлажняют его, очищают от пыли, обогащают полезными для здоровья веществами фитонцидами. Деревья – прекрасные пылеуловители. Летом они собирают из воздуха 50% пыли. Особенно хорошо это делают вяз со своими шершавыми листьями, сирень, липа. Растения спасают человека и от перегрева в летнее время. В сильную жару, когда накаляются стены домов и тротуары, растения снижают температуру воздуха на 10-12 градусов. Легко представить, каково пришлось бы жителям Ташкента, Самарканда или Ашхабада, если бы с улицы вдруг исчезли все деревья, дающие тень и прохладу. Деревья обладают ценным свойством отражать и даже поглощать звуковые волны, снижать вредные действия шумов на организм человека. Издавна лес притягивал человека. Он давал пищу, и люди отправлялись туда на охоту за ягодами, грибами, орехами. Он помогал строить и жить в тепле, и люди шли за дровами, добывали стройматериал, изготовляли орудия труда и оружие. Он давал и такую важную продукцию, как дубильные вещества, деготь,